Март, Лос-Анджелес В аэропорту мы в последний раз обнялись. Он летел в Нью-Йорк, я в Лос-Анджелес. Много не разговаривали, не шутили. Нервы у обоих были на пределе, и мы только крепче прижимали друг друга, впитывая запах, запоминая очертания тела. Дни перед отъездом провели за разговорами, делились детскими воспоминаниями, выясняли, кто больше кутил в студенческие годы. Я расспросила его таки про всех его девушек. О будущем больше не говорили. Он оставил мне адрес родителей. В самолете я спала. Думать не хотелось. При выходе из аэропорта меня встретила огромная толпа. мама. Хавьер с букетом, Джош, Кира, такие взрослые, Моника с Ноксом на руках, рядом Джейми, Кайли, Мариана. Я кинула сумки, бросилась к ним, стараясь обнять всех сразу, заливаясь слезами. Как же я соскучилась. Мы сели на две машины, мама и Хавьер забрали близнецов и Нокса и уехали вперед, остальные загрузились к Кайли. «Ты представляешь, этот негодяй не разрешил мне взять нашу машину. И Мариане не разрешил. Сам позвонил Кайли. Мони, если бы ты была водителем, то уже бы сейчас искала за задним сиденьем водителя тормоз, а к приезду домой заказал обратный билет». Все расхохотались. Манера езды Моники была широко известна в узких кругах. Я кинула взглядом ребят. «Похоже, они сдружились. Без меня». Что-то легонько кольнуло в животе и радостно, и грустно. Жизнь продолжается. Дома было все готово к вечеринке. Растяжка. Мы рады видеть тебя дома, Ри. Фирменная паэлья, луковый пирог, гора закусок. Вечер был радостный, и мы засиделись допоздна. Кайли и Мариана поехали ночевать к маме. Джейми схватил детей в охапку. и потащил их визжащих и смеющихся от восторга укладывать. Мы остались вчетвером и устроились на веранде. Мама и Моника обнимали меня с обеих сторон на диване. Хавьер уселся прямо на полу у наших ног. «Мама говорила, у тебя там какой-то красавчик завелся. Почему ты его не привезла?» Моника сразу взяла меня в оборот. «У него дела в Нью-Йорке. Насколько важны...» «Настолько, чтобы не прилететь с тобой?» Я знала, что расспросов не избежать, и настроила себя, что я буду честной, но все равно внутри все инстинктивно сжалось, не трогайте меня, все хорошо. Но вслух я сказала, «Не настолько. Он бы приехал, если бы я попросила». «Но ты не попросила». «Нет». «Моника, не дави на нее». Мы не услышали, как пришел Джейми. В руках у него были бокалы, подмышка и бутылка. Хавьер приподнялся перехватить, и оба уселись на пол. Так, дети спят. Ухо ушатали они меня. Он снова обратился к Монике. Вспомни, как ты ходила беременная, отекшая, круглая как колобок, ненавидящая жару и меня в ней виноватого. И тут какая-нибудь бабушка подходит и ути-ути, какая миленькая и пухленькая мамочка. «Вы, наверное, ужасно рады будущему малышу?» Моника поморщилась. «Да уж. Умеешь ты?» «Привести пример. Я поняла, не задавайте глупых вопросов, а не то откушу вам голову. Нет, но все равно, я же пытаюсь понять, и наверняка вы все точно так же сгораете от любопытства, просто прикидываетесь, что нет. Ну а вот наглая Моника все равно спросит. «Мариза, что за херня у вас произошла с Рэем?» «Мы пудали на развод, Кайли занимается этим делом». Уже готовы все документы. Кайли? И, блин, ни полсловечка же не намекнула. Мама смотрела на меня с жалостью. Мам, не смотри на меня так. Половина пар разводится в первые четыре года брака. Да, милая, но никогда не думаешь, отдавая дочку замуж, что она будет в этой половине. Моника не собиралась отступать так быстро. Ри, вы оба уверены? Точно ничего нельзя исправить. Ну, подумаешь, погуляли вы немного на стороне, отдохнули друг от друга. Ну, вспомни, как вы любили друг друга, это же искры летели. Неужели вы хотите так все разрушить? Вам бы встретиться, все обсудить, может, куда-нибудь съездить вместе. Мы вот с Джейми иногда так поругаемся, что мне хочется его убить. Я уже столько раз вещи собирала, тебе не передать. Но ничего, каждый раз как-то все налаживается. Развестись-то никогда не поздно. Замолчи, Моника. неожиданно для всех хавьера дернул монику он был рассержен я да и не только я редко его таким видела моника осеклась папа что с тобой я же ничего такого не сказала так давай пойдем это джейми он потянул монику за собой мы все устали мариза с дороги думаю пора уже отдохнуть всем доброй ночи до завтра мы остались с родителями одни Я сидела, опустив голову, и мои слезы капали в бокал с вином. Хавьер пересел на место Моники, обнял меня. Они обменялись с мамой поверх моей головы своим фирменным взглядом. «Сегодня поговорим или потом?» «А где вариант, я уже взрослая и сама во всем разберусь?» «Нет такого варианта», — твердо сказала мама. «Ты, может, и взрослая два с половиной года?» но мы-то уже гораздо дольше. И ты наша дочь, и если ты думаешь, что твои проблемы нас не касаются, то значит, все наше воспитание провалилось. Я шмыгнула носом. Хорошо было снова быть дома. Не провалилась. Я скучала по вам. Мы тоже, любимые. Мы посидели немного в тишине, а потом я сказала, «Моника была очень близка к истине. Рэй хочет встретиться». В апреле, третьего числа, и мне кажется, он хочет все вернуть. А ты? Ты тоже этого хочешь? Нет, не хочу. Он хочет, чтобы я ему сказала это в лицо. Тогда почему ты плачешь? Ты просто пойдешь и скажешь, "Рей, мы любили друг друга, но сейчас между нами все кончено. Давай расстанемся мирно. А если я не смогу? Если я посмотрю в его глаза, и мне станет жаль, и все вернется, и мне захочется обнять его. Я пойму, что только его любила. Это же хорошо, разве нет? Нет, нехорошо. Даже если мы с ним начнем заново, ничего не получится снова. Я много думала об этом. Он такой... Он так любит меня. Мне хочется быть для него идеальным, и я начну стараться изо всех сил. И, может, у меня получится, но если снова нет. Хавьер слушал наш разговор, не вмешиваясь. Он крутил в руках бокал и катал вино по его стенкам, а потом начал рассказывать. Мы поженились с Изабел, когда нам обоим только исполнилось по восемнадцать. Наши родители были против, но мы настояли. Мы были влюблены, юны, и кровь наша кипела при взгляде друг на друга. Я вспомнил совершенную Изабел. всегда идеальную и холодную, как снежная королева, и с трудом смогла ее представить страстно влюбленной. Да, Мариза, не удивляйся. Сейчас она застегнута на все пуговицы, но тогда, когда-то она была совсем другая. Мы поженились и какое-то время наслаждались друг другом, а потом она забеременела и родила Монику. С тех пор наша жизнь изменилась. Мое сердце разделилось на две части. Я обожал обеих, но Изабель. Я не понимал, что происходит с моей любимой женой. Она превратилась в сварливую ведьму, отчитывала меня за каждое опоздание, за то, что я не купил хлеб, за то, что я уделял ребенку больше внимания, чем ей. Она располняла после родов, и как только врач ей разрешил, со стервенением стала восстанавливать фигуру, ухаживать за своей внешностью. Она надолго уходила из дома, оставляя Монику со мной. Всего за два года она превратилась из ласковой горячей женщины В купию своей матери, высокомерную, безупречную стерву. Я стал ее не устраивать. Слишком мало зарабатывал, не любил модные развлечения и напрочь не укладывался в ее чувства стиля. А еще ее раздражали мои шутки. Мы промучились так целый год, прежде чем решили развестись. Суд оставил нам совместную опеку над ребенком, но жила Моника с ней. Я старался быть хорошим отцом, но речь не об этом сейчас оборвал он себя мариза во время развода я понял одну вещь иногда не важно что было в начале какая бы вас ни связывала любовь сколько бы ни было детей любые узы рвутся если их постоянно дергать и никогда нельзя порвать все остаются воспоминания места события у нас вот остался ребенок тяжело терять любовь кто бы ни был виноват в расставании Трудно всем, и тому, кого разлюбили, и тому, кто разлюбил. Любовь уходит по капле из сердца, и это всегда больно. Не бывает, чтобы не больно. Но это также означает, что у тебя есть сердце, что чувство, которое ты потеряла, оно было за правду. Мариза, ты должна быть человеком, рядом с которым ты настоящая, с которым становишься лучше и сильнее. «Я нашел такого человека», — он кивнул на маму. «Твоей маме повезло дважды, я очень переживал за Монику, она ведь так похожа на Изабел, но я рад, что у нее есть Джемми, и ты. Когда я отдавал тебя замуж за Рея, ты была счастлива. Спроси себя, будешь ли ты счастлива с ним сейчас, когда вы оба изменились? И когда будешь знать ответ, не сомневайся, каким бы ни было решение». Он поцеловал меня в макушку и вышел в дом. Мы с мамой потрясенно смотрели ему вслед. «Ма, ты знала?» «В общих чертах, без таких эмоций. Я никогда не думал, что он может быть таким и говорить вот так. Я думаю, он просто переживает за дочку, как и любой отец. «Спокойной ночи, милая». Мне кажется, на сегодня достаточно разговоров. После ее ухода я полезла на дно сумки и нашла пачку сигарет, еще тайландских. Казалось невероятным, что еще вчера ночью мы засыпались с Яго в одной постели. Я закурила, полезла в телефон, набрала номер. Он снял трубку сразу. «Специально ждал, пока я позвоню первой. Конечно. Ты все время забываешь, что инициативу в современном мире давно уже перехватили женщины. Я плакал и гипнотизировал трубку. Тут и я слышу, как ты всхлипываешь, как долетел. Скучно, мне не хватало тебя, чтобы поделиться несколькими особо удачными шутками про стюардессу и двух молоденьких Таек. Кстати, одна была похожа на Дед. Ты никогда не перестанешь, да? Подкалывать тебя на эту тему? Никогда. Тьяго, без тебя так странно все. «Да, моя хорошая, я тоже скучаю». На следующий день ко мне подошла Моника. «Мой любимый младший сестер, прости меня». «Не за что, Мони. Мне давно надо было поделиться с тобой всем. Еще на прошлое Рождество, так ведь?» «Да, еще тогда. У тебя глаз алмаз, Моника. Ты знаешь это?» «А то! нюх как у собаки, а глаз, как у орла. Кстати!» Ты знаешь, кто ко мне приходил? Одна очень красивая девушка экзотичной внешности. И она показала мне твой м -м, пропуск. «Мариза, ты, конечно, большая оригиналка, но можно было просто позвонить». «Дед?» «Как она, Моника? Ты помогла ей?» «А то...» «Мы с Марианой и Кайли заселили ее знаешь куда?» «Неужели в пансион?» «Точно. Кайли помогла с документами». «Марьяна позвонила их мамам, и те тоже очень помогли с учёбой. Ну, а я подняла телефонную книжку и тоже сделала пару звонков. Короче, сейчас наша Дед подрабатывает моделью и учится в вечерней школе на медсестру. Представляю уже, как будут счастливы те больные, которых она будет вести». «Я тоже хочу вернуться к работе», — добавила она. «Моника, это же здорово! А что говорит Джейми?» «Поддерживает, не без своих идиотских комментариев, конечно. С ним день без подколки, как без пряника, но...» Но я не хочу просто фотографировать, как раньше. Твоя дед вся эта помощь ей. Я хочу свое модное агентство. Уйти в администратора и быть такой шикарной сволочной сучкой, которая всем имеет мозги, чтобы работали. Я засмеялась. Моника, но ну никто не будет отрицать, что это стопроцентно твое. У тебя уже есть бизнес-план? Да, и даже мне назначена встреча в банке. Пока говорить рано, конечно. Моника, все получится. Я так рада за тебя. «А ты, Ирия, сейчас, когда ты вернулась, ты начнешь снова рисовать?» «Я хорошо рассмотрел этот рисунок. Моризон гораздо сильнее всего того, что ты делала раньше. Ты будешь это развивать?» «Да, Моника. Думаю, что буду. Есть у меня одна идея, но пока рано говорить». Две недели я просто отлеживала бока. Так приятно снова было почувствовать себя маленькой, и впитывать всю обрушившуюся на меня заботу. Джош и Кира от меня не отлипали. Приходили из школы, и я принадлежала им. Мы вместе делали уроки, ехали на велосипедах на пляж, разводили костер, жарили сосиски и маршмеллоу, вечерами играли до хрипоты в настолки, на ночь читали книжки. Хавьер каждый вечер колдовал на кухне. Огромные торты, блинчики — Булочки, пирожки, фаршированные финики и воздушные меренги. После ужина мы все могли только выкатиться в сад и, развалившись на креслах, разговаривать, разговаривать. Я столько всего пропустила за два года. Те женились, те разошлись. Та поменяла работу, а того вообще посадили. Я показывал им фотографии из Таиланда. И близнецы восхищенно замирали от моих историй про ведьм, духов, и волшебные татуировки. К середине марта я поняла, что отдохнула. Проснулась на рассвете с ясной головой и с решением, которое уже давно зрело в душе. За завтраком сказала своим, завтра возвращаюсь в Л.А. Нет, дружно застонали Кира и Джош, а мама и Хавьер, конечно же, сразу посмотрели друг на друга. Ненавижу их. Переночую пару дней у Кайли, потом сниму квартирку. Малыши, не вопите, как только я обустроюсь, вы сразу приедете ко мне. Устроим себе каникулы без родителей. Идет? Ура! Завопили близнецы, и я порадовалась за них. Как легко прогнать твои беды, пока ты маленький. У Кайли я задержалась почти на неделю, но квартира в итоге нашлась такая, как я себе представляла. С высокими окнами. видом на океан и светлыми стенами. Она была наполнена светом и воздухом и очень напоминала мою комнату в Таиланде. Я дико скучаю по Тьягу. Я признавалась себе в этом только в мыслях. Мы почти не перезванивались, оба жили в ожидании моей встречи с Рэем, и с каждым разом все тяжелее получалось обходить эту тему в разговоре. Я знала, что он устроился куда хотел, он знал, что я нашла жилье. О чувствах Мы не говорили. У меня оставалось еще одно дело. Утром 18 марта я приехала в Пасадену и подошла к дверям офиса издательства Hen Пресс». Глубоко вздохнула и подошла к девушке-администратору. «Здравствуйте. Я к Шейле. Она меня ждет». Договориться о встрече с маминым издателем оказалось на удивление просто – Шейла знала меня с малых лет и, наверное, подумала, что я ищу работу. Какое-то время мы говорили о маме. Я рассказала новости и дома, и о том, что, видимо, мамина новая книга в самом разгаре, потому что я частенько замечала на лице Евы тот самый отсутствующий взгляд, когда она могла даже не донести ложку до рта. «Мариза, ты насчет места графического дизайнера?» «Ты же знаешь, я всегда возьму тебя с удовольствием. Я давно говорил об этом Еве. Ты была лучшей в своем выпуске». «Нет», — перебила я. Я достала из сумки объемный альбом, положила перед ней. «Шейла, прошу тебя не как друга, а как профессионала. Посмотри это и скажи мне, что ты думаешь». Шейла ничего не ответила, достала из верхнего ящика стола очки, нацепила их на нос, пододвинула к себе мой блокнот, тот самый, и перевернула. страницу. Март подходил к концу, а я все никак не могла войти в колею. Дни были заполнены делами и встречами, и времени поразмыслить совсем не оставалось. За столь долгое время многое изменилось в этом городе. Некоторые места уже нельзя было найти на том же месте, где я их оставила. И некоторых людей. Кайли и Марианна уже не жили вместе в пансионе. Каждая снимала квартиру, работала, с успехом отвоевав свое место под солнцем. Моника и Джейми тоже переехали из совершенно неприспособленной для ребенка квартирки Моники в лофт. На мой взгляд, лофт также мало подходил в качестве места, где можно растить трехлетнего ребенка, как и студия, но они явно считали по-другому и выглядели абсолютно счастливыми. Я тосковала по гонкам, но я их забросила гораздо раньше, еще со времен Джерри. В Чатсворте в дорожное полотно впаяли металлические полоски, Трасса стала рифленой, похожей на стиральную доску, что сделало ее непригодной для заездов на сверхбыстрых скоростях. Конечно, это никого не остановило, и все просто стали собираться в другом месте. Я могла вернуться, но, подумав, поняла, что не хочу. Некоторые вещи надо оставлять позади. Мне нравилось наблюдать за людьми, как они идут, общаются, смотрят друг на друга. Но больше всего меня привлекал их внешний вид, Что они хотят сказать миру этой одеждой, прической, макияжем? Я пыталась представить их в другом образе, подправить маску, изменить хотя бы на бумаге жизнь к лучшему. Я перекрашивала волосы, с легкостью переодевала своих нарисованных героев и иногда даже организовывала им встречи на улицах нового альбома. В моем блокноте постепенно оживал целый город. И я на его страницах... была серой тенью, следящей за жизнью из-за столиков в кафе. Скоро у меня скопилась целая серия рисунков до-после, и я начала выкладывать их в Инстаграм, снабжая своими комментариями. Я виделась с Дэд. Она позвонила мне утром, пригласила на ланч. Мы встретились в кафе, и оказалось, что обе, не сговариваясь, надели джинсы и белые майки. Оглядев друг друга, мы рассмеялись, и это сломало неловкость. Она рассказала о себе. Учится на вечерних курсах, утром подрабатывает в больнице, иногда перехватывает заказы на фотосъемку через Монику. Довольна жизнью, планирует устроить с медсестрой на полную ставку. У нее легкая рука и улыбчивые глаза. Моника была права, пациенты ее действительно обожают. До сих пор живет в пансионе, но там сейчас все поменялось, неизменно там только Элис и Эн, вечные хранительницы. Выложив все новости... Она с легким ехидством посмотрела на меня. «А ты? Что у вас с Тияго? Сложилось у вас тогда?» Я засмеялась. Тот день я всегда буду помнить. «Сложилось тогда. Не без твоего сватовства, конечно. И ты все-таки не должна была ему говорить. Давно ждала, когда представится повод сказать тебе это. Надо было. Я пришла тогда к нему, разделась и... Но мыслями он был не со мной. И на меня что-то нашло тогда, я остановила его и сказала, «Ты не здесь должен быть сейчас, и не со мной». Он не понял сначала, возмутился, но когда я сказала, «Девочка приходила, позапрошлой ночью, увидела нас вместе и убежала, то до него дошло. Он спешил, как будто у него пятки горели, или что-то другое». Она тоже рассмеялась. «Ну так что у вас, любовь?» Я покачала головой. «Рано говорить». Все запуталось так сильно, гораздо больше, чем тогда. Но вы вместе? Были вместе. Сейчас, как видишь, я одна. И что за причина? Я должна разобраться в отношениях с мужем. У тебя есть муж? Представь себе, Дед. Есть, и у нас все сложно. Ни одна ты сбежала в другую страну, чтобы изменить жизнь. И не спрашивай, что я решила. Я не знаю». Я так хочу быть счастливой, но все время думаю, а если я всего лишь глупая дурочка, которая сама не может понять, что для нее правильно?» Дед посерьезнела. «Это ведь не важно, даже если ты глупая дурочка». Одна моя подруга сказала, что вопрос в другом. «Вся ли ты в этом, или есть кто-то еще внутри, кто хочет большего?»